Глава 10 Доминик. Жезл вибрировал в моих руках, когда я вращал его между Лохлином и Сиеной. Я не смел отвести от него глаз, пока говорил с ней. «Сиена, лезь в воду!» На этот раз она не спорила. И Лохлин не пытался остановить девушку. Теперь его внимание было приковано ко мне. Он оскалил зубы, Черные губы задрожали, когда волк низко гортанно зарычал. «Старина, не совершай ошибку. В итоге нам обоим будет больно, но клянусь тебя достанется сильнее». В мгновение ока я метнулся к кромке воды, загораживая сиеную бетани от его взгляда. Карии глаза прищурились, а мышцы его тела напряглись, после чего Лохлин прыгнул на меня. Я сильно крутанул жезл и двинул длинным концом по всей длине его тела, отшвырнув на пляж. Не прошло и минуты, как он снова оказался на ногах, удар, казалось, даже не пощекотал его. Я снова переместился, встав между ним и девушками. «Лохлин, помнишь битву у хребта ангелов? Я использовал тебя как лошадь. Тогда ты был намного крупнее меня». Мы ввязались в драку. Нам было не больше тринадцати. Я дважды падал, а ты защищал меня. Тебя чуть не пронзили, поэтому я снес человеку голову, чтобы спасти тебя. Это было мое первое настоящее убийство в бою. Единственное, что потенциально могло помочь достучаться до оборотня во время полнолуния, это сильные воспоминания и глубокая связь. Несмотря на взлеты и падения, я рассчитывал на нашу давнюю дружбу. Волк медленно крался ко мне, прижимаясь животом к песку. Звук шерсти, скользящий по песчинкам, и низкий рык были единственным, что я слышал. Я продолжал вращать деревянный жезл вокруг себя в надежде, что так получится отвлечь его. Но Лохлин ни разу не дернулся ни разу не проследил за движением жезла. Только за моим телом. Чёрт, это плохо. «Дом», — предупреждающе пробормотала Сиена. «Тихо. Нужно, чтобы он сосредоточился на мне», — сказал я, не сводя с него глаз. «Я должен вырубить его. Тогда мы сможем вернуться в крепость. И тогда Лохлин сможет продолжить весело гулять со своей стаей». На долю секунду я отвлекся на движение справа, и Лохлин уловил это. Он прыгнул вперед, сбив меня с ног. Я едва успел выставить между нами жезл, чтобы удержать его на расстоянии. Сиена ахнула, но он не взглянул на нее. Его челюсти щелкнули в нескольких дюймах от моего лица, пока я прижимал деревянный жезл к его горлу. Идиот! — крикнул я, не понимая, на него или на себя. Я знал, что в полнолуние лучше не отводить взгляд от оборотня. Внезапно я пожалел о решении оставить Рейфа и Джека охранять Сиену бетани. Они молоды и неопытные. Я и так пометил их как предателей и втянул в эту неразбериху. Я не мог допустить, чтобы и их смерти пали на мою совесть». Лохлин загребал песок по обе стороны от моего тела, оставляя когтями длинные борозды и отчаянно пытаясь добраться до меня. С уголка его пасти капнула слюна, попав мне на шею. Она была горячей и отвратительной. «От тебя несет, выдавил я. «Словно ты снова ел конский навоз». Лохлин взревел. Ярость исказила его черты. В этот момент мне удалось вклинить между нами ноги и перекинуть его через голову. Он извернулся в воздухе и, как кошка, приземлился на лапы. Единственной проблемой было то, что благодаря этому Лохлин стал ближе к Сиене. Теперь, когда волк повернулся ко мне, она оказалась позади него. Сияна прижимала руку к рту. Ее кожа была бледной, а глаза широко раскрытыми. Но его, казалось, не интересовала Сиена. Его внимание было сосредоточено исключительно на мне. «Ну давай, осел, посмотрим, на что ты способен». Я склонился в боевой стойке, все быстрее и быстрее вращая деревянный жезл вокруг тела. Лохлин зарылся задними лапами в землю, осыпав песком юбку сиены. Она не двигалась. Лохлин снова бросился на меня, широко разинув пасть и нанося когтями удары по ногам. Я вогнал жезл ему в лапу, сломав кость. Но не остановился. Придется обездвижить его. «Ты мог просто отступить!» Я взмахнул жезлом и, попав в другую лапу, повалил его. Еще одним быстрым движением я вогнал жезл волку в висок. Он обмяк на песке. Я пробежал мимо и потянулся к Сиене. «Быстрее!» «Би!» Она повернулась к своей подруге, которая все еще плескалась в воде. «Мы не можем оставить её!» «Здесь они меня не тронут!» Сказала не мягко и легко. «Я буду держаться подальше от берега. Сиена воспротивилась, и я наклонился, чтобы подхватить ее на руки. Доминик, мы не можем оставить ее. Оборот не умеет плавать, только Лохлин исключение. Ты знаешь это? Я знал. Лохлин тонул, как камень, потому что частично был фейцем, и эта смесь в его крови делала воду его слабостью. Но остальные оборотни были сильными пловцами. «Вытащи ее, если сможешь». Я повернулся к Сиене спиной, думая, что Лохлин все еще лежит на земле. Удача сегодня была настоящей сукой. Лохлин не только поднялся на ноги, но и обзавелся двумя другими волками, которые подошли так тихо, что я не услышал даже шороха песка под их массивными лапами. «Оставайся в воде, Сиена!» Я не сводил глаз Лохлина в слабой надежде, что удастся достучаться до него. «Старина, ты должен услышать меня. Если проснешься утром и обнаружишь на губах мою кровь, ты никогда себе этого не простишь». Я сделал шаг назад, к воде, и Лохлин последовал за мной. Дюйм за дюймом мы двигались в тандеме, пока мои пятки не оказались прямо у кромки воды. «Лохлин!» — позвал я, вложив в его имя все эмоции, на которые был способен. Не потому, что думал, будто он умрет. Нет, я не хотел быть тем, кто убьет его. Не больше, чем он хотел бы убить меня. Но если до этого и дойдет, скорее уж Лохлин умрет, чем я допущу его к сиене в таком виде. «Плывите дальше!» — сказал я. «Уже! бей давай! Чем глубже вода, тем она холоднее!» Два оборотня с Лохлином дёрнули ушами, и тот, что слева от меня, косматый монстр с серой шерстью, прыгнул в их сторону. Я взмахнул жезлом, ударив его по голове. Треск кости, и деревянного жезла оглушительным звоном разнёсся по округе. Оборотень отлетел в сторону, сбив с ног Лохлина и другого волка. Я развернулся и, нырнув в воду, изо всех сил поплыл к девочкам. Свет луны ярко отражался на поверхности воды, а крохотные искорки танцевали под водой при каждом взмахе моих рук. «Плыви, плыви!» — скомандовал я Сиене. «Может, если доберемся до лодки, защищаться станет легче». Внезапно пара челюстей сжала мою правую ногу и потащила назад. Мне стало страшно, но не за себя и не из-за испытываемой боли. Сиена была в воде. Кракен направлялся в Блэкторнскую гавань, и они с Бетта не были легкой добычей. Меня тащили по воде, несмотря на то, что я упорно отбивался. Я не узнал волка, вытащившего меня на пляж темно коричневая с белыми крапинками, волчица стояла надо мной, оскалев зубы. В глазах или в том, что скрывалось за ними, не было ничего человеческого. Лишь дикая потребность в крови и разрушении. Я ударил кулаком прямо в грудь, тем самым выбив из нее дух и сломав ребра, а затем сбросил ее с себя и заставил осесть. Сиена что-то прокричала из воды. «Нет, оставайся там!» Крикнул я в ответ, уловив суть ее слов, даже несмотря на то, что в моих ушах с бешеной скоростью пульсировала кровь. Я быстро пересчитал волков. Теперь уже тринадцать. Слишком много даже для меня. Волчица, которую я сбил с ног, наконец-то перевела дыхание Но я уже решил, что пришло время перейти к обороне. Я пинком поднял брошенный жезл, крутанул его из силы и вонзил остриё в ее бок. Я смогу держать их в страхе, но как долго. До тех пор, пока солнце не взойдет, вернув им человеческий облик, и не убьёт меня? Мысль о том, чтобы снова гореть на солнце, чуть не выбила землю у меня из-под ног. Нет, лучше умереть, сражаясь. Волки набросились на меня со всех сторон, атакуя зубами и когтями. Я делал все, что было в моих силах, дабы продолжать оттеснять их. Мои удары раскалывали черепа вампиров, убивали людей. Но волки были мощнее. Их кости были толще, а связки и мышцы крепче. Единственной слабостью являлись их детеныши, которых не было поблизости. Ну или тот факт, что когда они на двух ногах, их гораздо легче убить. «Почему у вас нет аллергии хотя бы на серебро?» прорычал я и затаил дыхание, уложив волка, которого до этого уже дважды вырубал. Я заметил, что Лохлин сдерживался и понял, что он вызвал подмогу. Я уже видел такое раньше. Он будет выжидать, пока я не встану на колени, а затем схватит и нанесет смертельный удар. Луна немного скрылась из виду, но до восхода солнца было еще далеко. Укусы на обеих руках и ноге, а также множественные порезы от когтей на груди, спине и затылке медленно затягивались. Они замедляли меня. Лохлин расхаживал среди волков, выжидая подходящего момента. И этот момент наступил намного раньше, чем я ожидал. Два волка бросились на меня, по одному с каждой стороны. Я замахнулся ногой на того, что был справа, и нанес сокрушительный удар по его затылку. А затем отступил назад и вогнал остриё жезла в глотку второго. Ворчаю. Я поднял его вместе с жезлом и отбросил тело подальше, поверх голов других волков. «Мы закончили», — прорычал я. Клыки удлинились, показывая, насколько близок я был к тому, чтобы потерять контроль над собой. Раздался характерный всплеск воды. Кто-то покинул безопасные воды океана. Я отвлекся лишь на мгновение и Лохлин напал на меня. Его вес повалил меня на песок, а два других волка помогли ему прижать меня в тот момент, когда зубы лучшего друга вонзились мне в шею. Не убивая, держа. Чёртовы волки любили играть со своей едой, совсем как кошки во время полнолуния. «Лохлин, сейчас же отпусти его!» Голос Сиена был подобен удару хлыста в воздухе. «Отпусти его, или клянусь богами этого жалкого мира. Я заставлю тебя сделать это, подчинив своей воле». «Я хотел предупредить Сиену не делать этого, так как у нее не получится подчинить их, пока они в таком состоянии. Это невозможно. Но, черт подери, я сам ничего не мог сделать». Я даже разглядеть ничего не мог сквозь густую шерсть трех оборотней, удерживающих меня. Она взвизгнула, и я попытался сбросить с себя Лохлина, но внезапно оборотни расступились, и я ясно увидел ее. Рука Сиены сжимала нос одного из оборотней. Ее глаза сияли ярким золотом. Она словно светилась изнутри. Волк уставился на нее, словно заворожённый, а вместе с ним и все остальные. «Сиена, что бы ты ни собиралась сделать, действуй», — сказал я хрипло. Она задрожала, а волк, которого касались ее руки, бросился на нее и тут же взвыл от боли. Я поднялся на колени, уставившись на них и не в силах понять, что вижу потому что это невозможно. При свете полной луны, когда волки полностью контролируют тела, обращение просто невозможно. И все же она заставила его встать на две ноги.